Глава девятая. Рано утром мы вместе с Мишей Вуколовым съехали с Амкада и через пару километров свернули на шоссе, которое вело в деревню Горяева. Но когда мы въехали в неё, стало понятно. Населённого пункта, в котором жил пропавший мальчик Серёжа Кабанов, больше не существует. Жители продали свои избы и разъехались. На месте срубов возникло несколько коттеджных посёлков, не самых фешенебельных, но и недешёвых. Дом Джейн стоял особняком у самого леса, который, как ни странно, никто не вырубил. Припарковавшись у высокого сплошного забора, мы нашли калитку и позвонили в домофон. Никто не ответил. «Я замерла». «Может, Евгения спит?» Вчера вечером Костин договорился с ней, она отдала согласие на сдачу анализа ДНК, но сказала «Всё за ваш счёт. У меня нет денег ни на анализ, ни на дорогу в город. Еле до пенсии дотягиваю». «И сейчас перед нами стоит задача взять у Евгении защучный мазок. Миша будет орудовать ватной палочкой, а я должна снять процесса. «Результат анализа, который добыть таким образом, можно легко оспорить», — предупредил нас Макс. «Но мы же в суд не пойдём. Просто нам нужна информация». «Если Джейн – мать Сергея, то это одна история, если нет, то другая. Заодно походите там по местности, а вдруг что-то интересное разведаете». «И куда Кабанова подевалась?» – удивился Миша. «Вчера обещала сидеть дома». «Может, она спит?» – предположила я. «Или в магазин отправилась?» «Так у нее денег нет!» – хмыкнул в уколов. «Все у Джейн есть!» отмахнулась я. Энтин же объяснил, у неё синдром губсека. Смотри, какой большой дом. Если ты живёшь на пенсию, тебе даже на оплату электричества в таком особняке не хватит. Давай пройдёмся по округе, поговорим с местными. Да тут вокруг только заборы. Вздохнул Вуколов. А ворота закрыты. Нас охрана не пустит. Аборигенов здесь давно нет. Сомневаюсь, что обитатели коттеджей слышали про Кабанову. Вон там дорожка. Не успокаивалась я. «Надо посмотреть, куда она ведёт». «Да никуда», – зевнул Миша. «Если протоптали тропинку, то по ней определённо кто-то ходит». Не сдалась я. А «Вдруг там магазин?» «Мы войдём, а у прилавка Джейн стоит». «Сходи одна, а?» – попросил Вуколов. «Умираю, спать хочу. Настюна сегодня всю ночь зажигала, у неё зубы режутся. Я ее тряс, тряс, да всё впустую». «Сбегай одна, пожалуйста. Я пока в машине подремлю. Утро на дворе. Светло, тепло, птички поют, солнышко светит. Чудесная погода. Никакой опасности для девушки-красавицы нет». Я поюжилась. «Да уж, тепло, прямо жарко. Минус два-три. Наверное, с неба крупа валится. Ветер с ног сбивает. Ладно, посмотрю, что там, и вернусь». «Спасибо тебе огромное!» Обрадовался в уколов и полез в джип. Я натянула капюшон и пошла по тропинке. Сначала дорожка была узкой, потом расширилась, привела меня на пригорок, резко свернула направо, и я увидела несколько старых домов, в окнах которых горел свет. Я обрадовалась. «Лампа, ты молодец!» Правильно сообразила. «Вот она, часть Горяева, которая дожила до новых времен». Определённые ее жители знают Джейн, возможно, расскажут мне нечто интересное, объяснят, куда она подевалась с утра. Я приблизилась к первому дому и постучала в дверь. Тишина. Пришлось снова постучать. Снова никакой реакции. Я посмотрела на часы. Уже одиннадцать. Говорят, сельский люд встаёт с рассветом, и свет в доме горит. Почему никто не откликается на стук? Ладно. Пойду попытаю счастье в другом месте. Я вздохнула, повернулась спиной к двери, хотела уже сделать шаг, и тут раздался голос. «И кто ко мне пришел? Кто пендель тюр шатает?» Женщина говорила ласково, потом дверь приоткрылась, и из-за нее на меня выплеснули массу ледяной воды. «Мама!» — взвизгнула я. Дверь распахнулась настежь, я увидела женщину в тёплом халате, она держала в руке пустое ведро. «О, Господи!» — ахнула незнакомка. «Вы человек!» «Ну да!» — простонала я и затряслась от холода. Тётушка бросила бодику. «Заходи скорее, сейчас тебе полотенце дам, чаем напою». «Уж прости, дуру старую, достала нахалка всех, ходит по сараям шарит, яйца у кур тащит, а то и не сушку сопрёт». Продолжая причитать, хозяйка втащила меня в сене. «Снимай куртку, сейчас живо ее высушу и свитер стаскивай. Не конфуйся, я медсестра, всего навидалась. Ничему не удивляюсь». Минут через пятнадцать я, завернутая в огромный байковый халат, сидела на кухне и пила чай, который цветом напоминал отвар сена. «Прости бабку глупую», — каялась хозяйка. «Лиса к нам повадилась». Наглая, хитрая, ночью орудуют, тащит все, что хочет. Сейчас я услышала стук, ну кто сюда придет? Наши двери открывают без предупреждения, мы тут всю жизнь провели. То ругаемся с соседями, то обнимаемся. Родственниками стали, а чужие здесь не ходят. Поселки построили, там живут люди с достатком. Наши, слава богу, все на работу к ним устроились. Уходят рано, к семи уже на службе, кто у кого чем занят. А я в местной больнице медсестрой работаю сутки через двое. Вчера отпахала, сегодня балдею. Слышу, значит, стук. И кто колотится? Соседки давно людям палый труд. дорогими тут. Что за ирод во дворе шарится? Так лиса же, зараза. Уже утром пришла. Но, думаю, сейчас выдам тебе. Получишь душ ледяной. И плеснула на крыльцо. И вон чего вышла. Ты вообще кто? Евлампия. Представилась я. «Но меня лучше звать Лампой. А что такое пендельтюр? Вы сказали, кто пендельтюр шатает? Имя у тебя, как у Поповны», ухмыльнулась хозяйка. «А я Олимпиада. Если коротко, Липа. Пендельтюр — дверь, так моя бабушка говорила. Она у немцев горничная служила. Тюр — на ихнем языке дверь. Ну а пендель — понятно, что... «Вы, наверное, знаете Джейн». Продолжала я. Кабанову! Поморщилась собеседница. А как же! Вон оно что! Вот никогда бы тебе не сказала. Нелюбительница, я в чужие дела нос совать и поучать молодых не берусь. Папаша мой говорил, скорость звука самая на свете низкая. Мать чего-то в двенадцать лет детям внушала, а слова ее до нас дошли, когда нам уже за сорок перемахнула. Уж я над ним посмеивалась. А ведь прав отец-то. Он мне внушал меньше о других сплетничаешь крепче спишь спокойнее живешь а вот я никому ум в голову не запихиваю но раз уж водой тебя умыло посоветую уезжай ка ты домой не связывайся с клопихой потом долго плакать будешь до да поздно с клопихой повторила я это кто да джейн твоя жена клопа воскликнула олимпиада слышала о таких насекомых В постелях грязных живут, кусаются.